Посреди перешейка проходила линия фронта. Война между планетами не затихала ни на минуту. Солдаты-нигуны посапывали в своих окопах, а хватуны-артиллеристы подносили к позеленевшей от времени медной пушке свое единственное чугунное ядро и тут же, будто спохватившись, возвращали его на прежнее место. «Эй, вы, нигуны!» Арал внизу усатый генерал Хватун. Эш вы какие? Мы, значит, вам ядро, а вы нам ничего взамен? Но тут командир повернул налево, и экипаж так и не узнал, что же ответили негуны. И нашли ли в себе силы ответить вообще? Затем несколько часов спустя искатель Всё на некую обитаемую планету, которая несомненно играла определённую роль в планах великого астронавта. Люк корабля тотчас распахнулся, и на поверхность планеты, не теряя времени даром, вышла экспедиция. Если мне не изменяет память, а она, как вы знаете, мне никогда не изменяет, это должно быть за ближайшим углом. сообщил командир Штурмано и Равану, указывая на раскинувшийся перед ними город. Аскольд Витальевич, сколько лет, сколько зим. Давненько вас не было видно, приветствовали великого астронавта местные жители, чем-то напоминающие пингвинов. создаёт вот всё приключения, приключения, отвечал командир скромный и спрашивал: Скажите, это на прежнем месте? Это на прежнем? На прежнем. На прежнем месте кивали местные жители, почему-то догадываясь, что имел в виду великий астронавт. Экспедиция повернула за угол и остановилась перед книжным магазином. Подождите здесь, сказал командир, и скрылся за дверью. Немного погодя, он вышел на улицу и сообщил: "Итак, всё в порядке". Экспедиция перестроила ряды и отправилась в обратный путь. Не прошла она и сотни шагов, как её обогнал грузовик, нагружённый чем-то таинственным. За ним второй, третий, и вскоре мимо наших героев потянулась целая колонна машин. И на каждой штабеля таинственного. Когда экспедиция вернулась к месту посадки, здесь уже кипела весёлая работа. Здешние грузчики таскали в трём звезддалёта пачки с грузом А механик Кузьма стоял у входа и руководил упаковкой. Нечего и говорить, что с прибытием командира и его друзей дело пошло ещё быстрее. За конец машины опустили, экипаж искателя распрощался с весёлыми грузчиками, и Звездолёт взял курс к планете Хва. Теперь рван «Вы можете блеснуть», — улыбнулся командир. «Итак, вместе с мяукой вы проникаете во дворец императора и тайно передаете записку нашим друзьям. Именно с этого начинается помощь узникам, и мы не будем отступать от прекрасной традиции». Когда инструктаж был закончен, Раван поднял упрямого кота на стол и, и пользоваясь тем, что с некоторых пор мелук стал плоским, скатал его трубочкой и сунул к себе за пазуху. Бездомный и ненужный даже самому алчному хватану, валяясь где-нибудь в заброшенном сарае, я мечтал именно о таком стоящем приключении. Признал сараван уже готовый действовать. Я рад за вас, Раван. А теперь, друзья, общий вдох, произнёс командир уже деловым тоном. Члены экипажа сделали вдох и задержали дыхание. Едва показалась страна хватунов, командир распахнул люк в безвоздушное пространство, и Раван выпрыгнул с парашютом. Астранас бросил последний взгляд на большой красный с белыми полосами парашют равана и повёл корабль вокруг планеты Хва, тщательно осматривая местность. В конце концов его внимание привлёк пологий холм, стоявший в отдалении от столицы. Суровое лицо командира выразило удовлетворение, и Петенька понял, что великий астронавт нашел то, что требовалось по плану. «Механик, это будет здесь, на вершине холма», — кратко сказал командир. «Будет исполнено, командир», — ответил Кузьма, и, расправив со скрежетом свою металлическую грудь, добавил. «Вы меня знаете, командир?»